Глава 11. Погоня. Утро началось обычно. Майор австрийской армии Леонард Клебек вывел солдат веренного его командованию батальона на плац для строевых учений. Они продолжались 4 часа, то есть до полудня. Затем он отпустил солдат на обед. Обошел посты, пообедал сам, отдохнул в своей палатке с полчаса, переоделся в новый белый форменный камзол, повязал свежий галстук с кружевным жабо, освежился английским одеколоном и направился в сторону деревни. Первые ее дома отстояли от лагеря метров на триста, не более. Там же начинался ручей, который и дал название поселению — Рейхенбах. Пробивая себе дорогу между камней и постепенно расширяясь, он с тихим журчанием тек на юго-восток. Ручей служил естественной границей между батальоном Клебика, в окружении которого жила делегация Министерства иностранных дел и тремя прусскими пехотными полками, тоже разбившими лагерь возле Рейхенбаха. Международная конференция проходила в самой деревне, точнее, в ее ратуше, смотревшей окнами на деревенскую площадь. Рейхенбах был довольно крупным населенным пунктом. В нем насчитывалось около 300 дворов. Его процветанию во многом способствовало то обстоятельство, что он оказался на пересечении двух оживленных дорог. Одна шла от перевала кудова Здрой до столицы Силезии, Бреславля, вторая от торгового города Запковец до города Свидница, где добывали каменный уголь. Потому каждое воскресенье на площади в Рейхенбахе открывался базар, и на него съезжались крестьяне из окрестных маленьких селений и хуторов. Недалеко от площади находился также большой трактир, с постоялым двором. Но майор прошел мимо него. За десять домов от трактира имелось другое заведение подобного рода, гораздо меньше и уютней. Пивная, Греты, Эберхарт, уроженки Вены. Цены у нее отличались в лучшую сторону от трактирных, а пиво — особой густотой и крепостью. Кроме того, Клебика, как истинного ценителя женской красоты, привлекала сама хозяйка. По обыкновению она же и пребывала за стойкой с разными шутками-прибаутками, отпуская посетителям пиво, вино, немудренную закуску вроде соленых сухариков, запеченного картофеля и маравских колбасок. Первый приступ в этой крепости бравый майора осуществил с солдатской прямотой. Он предложил молодой женщине провести с ним ночь. Цену Клебик назначил в три дуката. Стандартный гонорар венских уличных проституток. Грета ответила, что не занимается таким ремеслом, а только торгует спиртными напитками распивочно и на вынос. Денег на жизнь хватает, подработка ей не нужна. Леонард удивился. Как может простолюдинка отказать дворянину, если он обратил на нее внимание? Командир батальона решил применить обходной маневр, улучив момент, когда трактирщица собирала грязные кружки на столах. Он подошел к ней сзади, обнял и руками сжал ее грудь. В ответ он получил не по-женски сильную пощечину. Более того, небритый хромой мужик в потертой жилетке, починявший разломанный стул, вдруг очутился рядом с ним, и, поигрывая молотком, спросил что угодно господину офицеру. Этот вопрос не понравился майору. Да и молоток был тяжелый, с длинной ручкой. Холодные голубые глаза мужика смотрели на него с прищуром, точно прицеливаясь. Клебек счел за благо отступить на исходные позиции и более тщательно подготовиться к новому штурму. Для этого требовалась разведка. Леонард стал регулярно посещать заведение Греты. Она, как ни в чем не бывало, улыбалась постоянному посетителю. заказывала он обычно одну рюмку вина или одну кружку пива и не покидал наблюдательного пункта до вечера. Вскоре картина прояснилась. В пивную часто заходили местные жители, офицеры его собственного батальона, а также и чиновники Министерства иностранных дел. С одним из них, канцеляристом Кропочиком, Грету явно связывали какие-то особые отношения. Он обедал здесь каждый день, и ему подавали не только моравские колбаски, порядком осточертевшие майору, но и другие блюда в меню заведения, не состоявшие. Суп, жаркое, компот. Майор не раз видел как кропочек вместе с Гретой поднимался прямо из зала по винтовой деревянной лестнице на второй этаж. Очевидно, там и происходило то, в чем прелестная трактирщица отказывала командиру батальона. Потому он негодовал, как может негодовать человек гордый и оскорбленный до глубины души. Между тем жил канцелярист в лагере австрийского батальона в отдельной палатке, Рано вставал и отправлялся на службу. Возвращался с нее всегда часов в пять-шесть вечера. Он не пил, не курил, не буянил. Он ни на йоту не отступал от военного распорядка. С майором держался подчеркнуто уважительно. С другими офицерами разговаривал мало. Короче говоря, прицепиться тут было абсолютно не к чему. В конце концов, Клебек. Имея в виду его неказистую внешность и привычки мелкого чиновника, предположил, будто Кропочек и Грета Эберхарт могут быть просто родственниками. Никаких сердечных чувств они на людях не проявляли. Всегда разговаривали ровно, порой даже слишком деловито, словно их объединяла какая-то тайна. О тайнах трактирщиков Леонард догадывался. Они обсчитывают клиентов, разбавляют пиво, подают вчерашние блюда как свежие, приготовленные десять минут назад. У него оставался единственный путь ухаживать за дамой сердца изо дня в день настойчиво и нагло. В сущности, караулить ее, подобно охотнику сидящему в засаде на редкого зверя, рано или поздно, Но она расслабится, допустит ошибку, совершит опрометчивый шаг. Он будет рядом и немедленно воспользуется этим. Где это произойдет, майор пока не знал. Может быть, в пивной, может быть, за ее пределами. Рейхенбах поселение не маленькое, Его окружают поля и зеленая роща, сквозь которую, звеня по камням, пробивается ручей. Леонард Клебек еще увидит Грету, обнаженный, растерянный, беспрекословно подчиняющийся желаниям мужчины. Все бабы таковы. Господь Бог создал их для одной роли. Зачатие, вынашивание и рождение детей. Вот что крепко сидит у них в голове. Все остальное ⁇ лукавые домыслы философов, особенно расплодившихся в XVIII столетии. Кто-то даже назвал его веком просвещения. Женщинам просвещение приносит только вред. А тому майор с удовольствием поставил бы мерзкого Щелкопера к стенке и отдал своим солдатам приказ пли. Флора про себя решила, что период адаптации в Рейхенбахе они прошли быстро и успешно. Действительно, Прибыв в деревню почти одновременно с австрийским батальоном и делегацией МИДа, команда Аржановой сумела арендовать подходящий двухэтажный дом недалеко от базарной площади и переоборудовать первый этаж под пивной зал. За один день Николай, сержант Ермилов и якоб Георг фон Рейнеке, не погнушавшись от черной работой, сколотили стойку и подставки для бочек. Многое, естественно, они привезли с собой. Краткосрочные курсы, пройденные у толстяка Иоханнеса, принесли Анастасии пользу. Уж так случилось, что прусаки заняли деревенский трактир, который почему-то назывался «Гнутая подкова». Во избежании ссор, драк и прочих столкновений между непримиримыми противниками, руководитель австрийской делегации Готлиб Шпильман рекомендовал своим подчиненным посещать только пивную Греты Эберхарт. Правда, в ней бывало тесновато, особенно во второй половине дня. Но это неудобство искупала красота и приветливость хозяйки, а также отличное чешское пиво, вкус которого не шел ни в какое сравнение с местным. Заведение они закрывали в девятом часу вечера, когда на улице темнело затем садились на кухне тесным кружком, чтобы выпить чаю. Рисковали сильно. Наглухо закрыв двери и ставни на окнах, вполголоса обсуждали по-русски события минувшего дня. Николай и якоб Георг обычно разъезжали по окрестным селам, якобы для закупки провизии, но на самом деле для разведки. Сержант Ермила в качестве вышибалы наблюдал за посетителями и охранял пивную. Глафира суетилась на кухне, управляя нанятыми кухаркой и посудомойкой. Они рассказывали друг другу обо всем увиденном и услышанном в пивной, вокруг нее, в Рейхенбахе, на ближайших дорогах. Аржанова молча выслушивала сообщение. «Неимоверная усталость» навалилась на нее, как камень, после дня, проведенного за пивной стойкой. Она и не подозревала, что новая роль окажется столь трудной и, можно сказать, невыносимой. Восемь часов подряд быть на людях, в постоянном общении с ними, с улыбкой на устах, но всегда на стороже, поскольку кретины, подобные майору Клебеку, не спускают с нее глаз и ждут какой-нибудь ее ошибки. Ей-богу, гораздо легче скакать по пыльным крымским дорогам и перестреливаться с очумелыми татарами, плыть по бушующему черному морю на утлом купеческом суденышке, под взрывы минных подземных галерей, идти на штурм неприступной крепости. Легче тем, что сначала смерть как будто пристально заглядывает тебе в глаза, а потом отступает. Тогда приходит чувство победы, освобождения, бешеной радости. Глафира, заварив чай разлив его по чашкам, поставила на стол горшочек с медом, молочник и блюдо с пирогом, нарезанным квадратными кусками. Анастасия всегда пила очень горячий чай с медом и молоком, чтобы заснуть побыстрее. Немец заботливо придвинул к ней горшочек, до краев наполненной золотистой густой тягучей жидкостью. Он видел, что Курская дворянка все еще находится там, за стойкой, у темных бочек с кранами, и никак не может стряхнуть с себя это наваждение. — А не уронить ли на голову Леонарда Клебека боревно? спросил надворный советник. — Чисто случайно, конечно. — Якобы оно скатилось с нашей крыши. — Да запросто, ваше высокоблагородие, — поддержал его Ермилов, выбрав самый большой кусок пирога. — Не подходит, — возразил Николай. — Свалится он возле нашего дома, начнутся расспросы то да сё. — Предлагаю засаду на дороге и пулю прямо в ягодицу, либо в левую, либо в правую. На ваш матушка бароне выбор. Анастасия невольно улыбнулась. В жизненных принципах меткого стрелка произошли некоторые изменения, связанные, вероятно, с длительной, беззаботной жизнью в Вене. Раньше он стрелял только в переносицу или в висок, то есть поражал противника насмерть и сразу. Сейчас предлагал более гуманный вариант, оставляя встрицу жизнь очевидно в целях конспирации. Друзья мои, давайте не будем трогать майора. Она обвела повеселевшим взглядом добрых своих сотрудников. Пусть он продолжает свои ухаживания и наблюдения. Это испытание, его надо вытерпеть. Да, сжав зубы, терпеть и ждать, пока господин Кропочек, не принесет что-нибудь по-настоящему ценное. Она отлично знала, что происходит на международной конференции, дела там обстояли далеко не блестяще. Во-первых, прусский король Фридрих Вильгельм II, наконец-то почуяв недоброе, попытался под разными предлогами не пропустить в Рейхенбах английского и голландского послов и фактически арестовал их в столице Силезии, Бориславле. После решительного протеста Великобритании послов все-таки пропустили. Во-вторых, на первых же заседаниях намерения премьер-министра Уильяма Питта-младшего были продекларированы с полной откровенностью и вызвали шок у дипломатов Австрии и Пруссии. Никаких территориальных приобретений Ни для одной из сторон. По замыслу островитян Священной Римской империи следовало немедленно заключить мир с Турцией на основе восстановления строгого статус-кво, то есть в прежних границах, отдав османам завоеванный у них в 1789 году Белград. не Австрия, ни Пруссия не получит английской поддержки, если начнут военные действия друг против друга. Максимум, на что может рассчитывать император Леопольд II, это помощь в восстановлении власти Габсбургов в Бельгии, охваченной революцией. Дебаты проходили бурно, с речами, полными взаимных упреков, претензий и обращений к недавнему и давнему прошлому. Ни раз и ни два какая-нибудь из делегаций демонстративно покидала ратушу и громко призывала третью, то есть англо-голландскую сторону, быть свидетелем свершающейся здесь несправедливости. Однако после длинных вечерних разговоров в кулуарах, зараженные непримиримым антагонизмом австрийцы и прусаки, на следующий день возвращались в зал заседаний и продолжали обсуждение плана Уильяма Питта-младшего. Точно и аккуратно вести протоколы в таких условиях было весьма и весьма затруднительно. Кипы бумаг, заполненные тремя писарями, словами и фразами на международном французском языке, попадали в руки канцеляристу Кропочику. как правило, после обеда. Он читал их, иногда еле-еле, добираясь до смысла, правил, оттачивал формулировки, заменял ругательства более вежливыми выражениями и передавал своему помощнику. Тот делал чистовик и копировал его в трех экземплярах для обсуждения на новом раунде переговоров. Текст первый из четырех подписанных в течение Рейхенбахского Пуффа Конвенции поистине рождался в муках. Это был договор между Австрией и Турцией о сепаратном мире. Австрия отказывалась от своих завоеваний в Османской империи и бросала прежнего союзника Россию в разгар летней кампании на Придонайских равнинах. Среди разных пунктов этого договора, который предполагалось подписать 27 июля 1790 года, был один совершенно секретный. По настоянию англичан, австрийцы делали бывшим противникам роскошный подарок. Они обязывались не пропускать через свои боевые порядки дивизию генерала аншефа графа Суворова Рымникского которая базировалась в румынском городе Галац. Таким образом русские попадали в ловушку. За спиной у них находился Дунай, имеющий здесь ширину свыше полутора километров и глубину до 30 метров. Перед ними и справа располагались австрийские военные части. Теперь уже бывшие союзники. Слева — турки, старые заклятые враги. Переписывая согласованный всеми сторонами текст конвенции, Януш Кропочек улыбался. Прелестная Лора Грета, или как там ее зовут по-настоящему, в предыдущие дни слушала его без особого интереса. Она брала записи, сделанные им на заседаниях, и явно неохотно отсчитывала за них деньги. Канцелярист понимал, это не то, что ей нужно. Да. Дискуссии за закрытыми дверями ратуши протекали увлекательно. Раз между австрийцами и прусаками, неожиданные маневры сынов туманного Альбиона, надежды посла султана Амар Паши на бесплатный гешефт, ожидание глупых поляков подарка от европейских держав в виде провинции Галиции. Мало ли о чем могут бесконечно болтать люди специально для высокоумных разговоров, собравшиеся в одном месте. Но документ – дело абсолютно другое. Вскоре его подпишут дипломаты, и жизнь тысяч и тысяч людей пойдет по-иному. Например, солдаты императора Леопольда II переберутся из Турции в Бельгию, и начнут разгонять толпы недовольных, запрудивших улицы Брюсселя. Русские Галаца попадут в плен Казманам и будут проданы в рабство. Турки, не опасаясь более за свой тыл, направят огромную армию к границам России и нанесут ей сокрушительный удар. Кропочек спрятал копию текста договора за подкладку Камзола, Надел треуголку, взял трость и вышел из ратуши. Время было обеденное. По своему обыкновению он направился в сторону пивной Гереты Эберхард. Его маршрут хорошо изучили солдаты, которые патрулировали главную деревенскую улицу. Они приветствовали чиновника, скидывая ружья на караул. Канцелярист, человек сугубо штатский, отвечал им, «Добрый день, господа!» Глухонемой слуга Лоры Греты, детина высокого роста и могучего телосложения, распахнул перед ним дверь заведения. В зале царила прохлада и легкий полумрак. Леонард Клебек уже занимал место за столом у окна и пил пиво из стеклянной кружки. Кропочек ему вежливо кивнул. Хозяйка улыбнулась, Вышла навстречу постоянному посетителю. Обед для него всегда накрывали в одном и том же месте, недалеко от винтовой лестницы, поближе к входу на кухню. Пока молодая женщина хлопотала вокруг него, канцелярист успел шепнуть ей про новые бумаги. Потом, под пристальным взглядом майора, они поднялись наверх. Конфиденциальные разговоры происходили обычно в маленькой комнатке с окном. Сын пивовара передал Лоре Гретти копию договора. Она тут же прочитала его и спокойно сказала, «Да, любезный Януш, сие весьма интересно». Наконец-то они пришли к соглашению. «Но с каким трудом, любезная Лора?» Он рассмеялся.